И так далее мы протягиваем нить нашего изложения. Продолжаем мы разговор о реформах, великих реформах Александра II. Безусловно, новые условия требовали новых органов государственного управления, как в центре, так и на местах. И проводилась реформа. Именно государственного управления. Можно заметить, что в ноябре 1861 года для рассмотрения вопросов, касающихся реформ госуправления, был учрежден новый правительственный совещательный орган, Совет Министров. Председателем Совета Министров был сам император. Вот, созывался совет по его распоряжению. Кроме того, существовал еще комитет министров. Вот, работал Государственный совет. Но в начале 80-х годов с приходом Александра Третьего Совет Министров фактически прекратил свою э, работу. Свою работу. Э, при Госсовете были учреждены различные комитеты, например, западный, кавказский, по делам об устройстве сельского населения, комиссия по охране государственного порядка, особое совещание для охраны спокойствия и так далее. Созданное еще 28 января, я напомню, 1857 года, говорили мы об этом, главное управление путей сообщения было в 1865 году преобразовано в Министерство путей сообщения. Было создано главное выкупное учреждение, на которое возлагался контроль. При Минфине оно было создано контроль за проведением выкупной операции. При Минфине был образован департ Департамент торговли и мануфактуры который руководил государственными и принадлежащими царю предприятиями, оказывал финансовую помощь частным предприятиям. В 1960 году создается Государственный банк. Вот. В 80-м году, скажем мы еще об этом позднее, была создана Верховная распорядительная комиссия во главе с генералом Михаилом Триеловичем Лорис Мериковым на которую возлагалась обязанность восстановления общественного спокойствия в связи с участившимися терактами в отношении особой государя. В системе МВД были созданы Главное управление по делам печати, Главное тюремное управление. То есть все это отражало поиски правительства страны, правительственной администрации по оптимизации работы по оптимизации работы государственного бюрократического вот этого управленческого аппарата. управленческого аппарата. И, конечно же, главой всей этой огромной империи, повторяю, оставался император. Глава законодательной, исполнительной, судебной власти. Вот он опирался на Святейший Сенат, правительствующий Сенат, Совет министров, Государственный совет, собственную его императорского величества канцелярию. Вот. Канцелярия была его императорского величества по на принятие упрошений на высочайшее имя <coughs> и основные в том числе, это, конечно, Министерство императорского двора, созданное еще в 1726 году. С 1802 года функционировало Министерство иностранных дел, Морское министерство, Военное, Народное вот Министерство путей сообщения, было даже Главное управление государственного коннозаводства, созданное в 1881 году, Государственный контроль, созданный в 1836 году, ми, э, Министерство финансов, Минюст, и Министерство внутренних дел. Итак, следующей важной реформой была реформа земская. То есть возник вопрос о местном управлении. И вот уже 27 марта 1859 года при МВД была создана под председательством Милютина комиссия по разработке закона о хозяйственно распорядительном управлении в уезде в нее вошли весьма образованные либерально настроенные чиновники министерств внутренних дел юстиции и государственных имуществ комиссии предписывалось, вот чтобы самое главное чтобы проектируемые органы местного управления не выходили за рамки чисто хозяйственных вопросов местного значения чтобы никакой там политики никакой там оппозиционности правительственному курсу в апреле 1960 года милютин представил императору доклад Вот. Но в 1961 году Милютина, обвиненного в излишнем либерализме под давлением реакционных придворных кругов, уволили в отставку. Новым главой МВД стал Валуев, гораздо более консерва известный своими консервативными взглядами. Он стоял на позициях защиты корпоративных прав дворянства. Но он не решился пойти на ликвидацию основных принципов земской реформы, подготовленных еще предыдущей комиссией Милютина. Выборность и бессословность. Он лишь изменил систему выборов в земские учреждения, которая давала преимущество дворянам, землевладельцам и крупной буржуазии, и ограничивала представительство крестьянства, и совсем устраняла от участия в выборах рабочих и ремесленников. Вот к марту 1963 года проект положений о губернских и уездных земских учреждениях был готов, он обсуждался в госсовете. И, наконец, 1 января 1964 года, года царь утвердил этот проект, и он обрел силу закона. Вот для как раз целей создания всесословных органов местного управления были созданы земства. Был создан особый земский отдел при МВД. Вот. МВД имело право отменить любое решение земства, если считало его вредным и опасным для общественного спокойствия. вот В основу избирательной системы земств были положены имущественный ценз и так называемый куриальный принцип. Первая курия это была землевладельческая, составлялась из землевладельцев уезда, владевших от 200 до 810 земли или собственностью в 15 тысяч рублей. Вторая курия городская составлялась из горожан с оборотом 6 тысяч рублей. Третья курия сельских крестьянских обществ избиралась, она многоступенчата. На сельских сходах избирались выборщики на волосной сход, а на нем выборщики в курию на уездный съезд. Уездный съезд земств состоял из трех курий, избирал гласных в уездное земское собрание, которое избирало гласных в губернское земское собрание. Земские органы делились на распорядительные собрания гласных и исполнительные земские управы. Вот структура земства. Компетенция земских органов включала вопросы местного хозяйства, утверждение смет, распределение земских налогов, государственных податей, устройство учебных, благотворительных различных заведений. Ну вот, в частности, введении земских учреждений находилось устройство и содержание дорог, мостов, перевозов, верховых столбов, наем домов для рекрутских присутствий, становых пристав, при, при, приставов, судебных следователей, содержание подвод при полицейских управлениях и становых квартирах, содержание посредников по специальному межеванию и канцелярии посреднических комиссий содержание местных по крестьянским делам учреждений, содержание статистических комитетов. Губернские и уездные земские управы были исполнительными органами земских учреждений в период между съездами. Кроме непосредственного исполнения распоряжений земских собраний, в обязанности управ входило составление смет, раскладок, различных отчетов, подготовка нужных собранию сведений и заключений, надзор за поступлением земских доходов, расходование земских сумм, предоставление в суде Представление в суде интересов земства по имущественным делам. Распоряжение о своевременном созыве и открытии земских собраний. На ежегодных сессиях управы э, отчитывались перед собранием о хозяйственных операциях, производившихся в течение года на суммы земства, о состоянии имущества земства, о состоянии находящихся в их ведении заведений, о размере и распределении отправленных в течение года натуральных повинностей, вот. для проверки всех этих сведений формировались особые ревизионные комиссии. ревизионные комиссии. Земства существовали и действовали вплоть до 1917 года. До 1917 года. В уездных земских собраниях, например, в 60-х годах преобладали дворяне 42%, крестьяне составляли 38% представителей, купцы 10%, духовенство 6,5%, а прочие э, все э, значит, представители прочих слоев и сословий 3,5%. В уездных земских управах дворян было еще больше, 55,5%, крестьян 31%. Из 78 губерний России положение о земских учреждениях распространялось на 34 губернии, то есть менее их половины. Земская реформа не распространялась на Сибирь, Архангельскую, Астраханскую, Оренбургскую губернии. Вот. Не было земств также и в национальных окраинах, Астзейские губернии, Литва, Польша, Белоруссия, правобережная Украина. Не было их на Кавказе, Казахстане и в Средней Азии. Но и в тех 34 губерниях, на которые распространялся закон о земствах, земские учреждения вводились отнюдь не сразу. Например, к началу 1966 года они были введены только в 19 губерниях, в 1967 году еще в 9, и только к 1979, в остальных шести 6. То есть введение земств растянулось ни много ни мало, на целых 15 лет. Всего в 34 губерниях было избрано 11,5 тысяч депутатов гласных. Да? 11,5 тысяч большинство из них как я уже говорил были дворяне представляли интересы дворянства повторяю земства были лишены любых политических функций любых политических прерогатив сугубо хозяйственные вопросы местного значения вот то о чем мы говорили почты пути сообщения земские школы больницы богадельи приюты ветеринария страхование продовольствие постройка церквей содержание тюрем домов для умалишенных и так далее вот это Компетенции земств. В 1967 году правительство запретило контакты между земствами, взаимную информацию о принятых решениях, а также публикацию отчетов о земских собраниях без разрешения губернатора. Но, несмотря на все эти ограничения и стеснения, земства хочу это еще раз здесь особо подчеркнуть, чтобы понимали слушатели этих лекций: да, земства сыграли огромную роль в решении хозяйственных и культурных вопросов. И в организации мелкого кредита путем образования крестьянских судосберегательных товарищей, в устройстве почт, в дорожном строительстве, в развитии страхования, в медицинской и ветеринарной помощи на селе, в деле народного просвещения. Достаточно сказать, что к 1880 году на селе было открыто 12 тысяч земских школ. 12 тысяч земских школ. А всего за полвека своей деятельности, за 47 лет своей деятельности, да, до 1917 года, земство открыли 28 тысяч школ, где получили образование 2 миллиона крестьянских детей. Земство подготовили на свой счет 45 тысяч учителей. Земские школы считались лучшими во всей России. Так же, как и земские больницы, земские врачи. Это вот что касается земства. Также... 20 июля 1862 года далее последовало повеление Александра II приступить к разработке нового городового положения, то есть началась подготовка к городовой реформы. В, в 509 в городах империи были учреждены местные комиссии, которые занялись сбором сведений о состоянии городов, в вот, состоянии городского хозяйства, сбором статистических сведений, подготовкой различных предложений, и вот в 1964 году был составлен проект городского положения, который поступил в кодификационную комиссию, где находился до марта 1966 -го года, потом поступил в Госсовет, где пролежал без движения еще два года. Еще два года. И только 16 июня 1870 -го проект городского положения был утвержден Александром II, императором, и обрел силу закона. По этому положению. По этому положению в 509 городах Российской империи вводились новые органы городского самоуправления. Это были городские думы, избираемые на 4 года. Городские думы, в свою очередь, избирали на тот же срок постоянно действующие исполнительные органы, городские управы в составе городского главы, его товарища, ну то бишь заместителя по-нашему, и нескольких членов. Городской глава являлся председателем и городской думы, и городской управы. Избирательным правом в органы городского самоуправления пользовались мужчины, достигшие 25 лет и обладавшие имущественным цензом, то есть плательщики городских налогов. Также владельцы торгово-промышленных заведений, банков и городской недвижимости. И тоже была проведена разбивка. Избиратели на три класса – курии, то есть в зависимости от размеров, уплачиваемых в городскую казну споров. В первом классе находились наиболее крупные плательщики, которые платили одну треть общей суммы этих налогов. Во втором – средние, тоже уплачивавшие одну треть налогов. А в третьем – мелкие плательщики, уплачивавшие остальную треть налогов. Вот по этим куриям проводились выборы. Характерно, что чем крупнее город – Тем меньшим становился удельный вес жителей, допускаемых к участию в выборе в городские думы. Например, в городах, насчитывавших менее 5 тысяч жителей, избирательным правом пользовались 10,5% их числа. В тех, где было от 20 тысяч и до 50, вот от 20 до 50 тысяч человек 4%. В Москве, например, избирательным правом пользовались лишь 3,4% жителей, а в Петербурге лишь 1,9%, менее 2%. Поскольку каждый разряд избирателей выбирал одинаковое число гласных в Думу, то получалось, например, что в Москве норма представительства от первой курии, самых богатых горожан, самых состоятельных, была в 8 раз выше, думайтесь в 8 раз выше, чем от второй, и в 40 раз, в 40 раз выше, чем от третьей. Вот так. А в Петербурге, соответственно, в 4 и в 20 раз. Ну, например... Городская дума Петербурга насчитывала 250 гласных, Москвы 180, а в провинциальных городках от 30 до 72 гласных. Городская дума подчинялась Сенату и губернатор также следил за законностью ее постановлений. Компетенция городского самоуправления, как и земского, была ограничена рамками чисто хозяйственных вопросов. Благоустройство городов, санитария, гигиена, местная торговля, промышленность, общественное презрение, то есть богадельни, детские приюты, социальная работа, помощь неимущим, здравоохранение, народное образование, противопожарные меры. Вот. Бюджет городской думы формировался из средств, получаемых от налогов и сборов с городской недвижимости, Торговых и промышленных заведений в размере 1% от их доходов, а также пошлинных сборов, спроводимых в городе аукционов, а также от эксплуатации принадлежавших городу торговых видов. Бань, воин, ну и частично из зачислений казны. До 60% городского бюджета среднего российского города тратилось на полиции, воинские казармы, пожарную охрану. Расходы на благоустройство составляли 15% городского бюджета, на образование 13% и на медицину только 1%. Но по существу реальная эта власть в городе все равно принадлежала губернаторам и градоначальникам. Поначалу вот это городское положение было введено в 509 российских городах. Потом оно было, предполагалось его распространить далее на 707 городов, но реально оно было введено только в 621 российском городе. Ну, опять же, несмотря на ограниченность, половинчатость этой городской реформы, безусловно, она сыграла немалую роль в хозяйственно-культурном развитии, в хозяйственно-культурном развитии пореформенного города. Пореформенного города. А что касается, вот, если буквально несколько слов, вот этого переформенного города, то он со времени переписи городов... В 1863 году, до первой всероссийской переписи населения 97 год, да, то есть до 34 года, городское население увеличилось в 2,5 раза, с 6,1 до 16,8 миллиона человек, в то время как общий рост населения составил только полтора раза. А удельный вес городских жителей возрос с 8 до 13,4%. Вообще, по переписи 97 -го года 19 -го века в России насчитывалось 932 года. 932 года. Например, только в Поволжских городах там насчитывалось свыше 100 тысяч люмпин пролетариев Вот эти самые прототипы да, знаменитых персонажей Горьковской пьесы «На дне». То есть вот это, конечно, нищета, обнищание, пауперизация, высокий уровень преступности. Все это было характерно для вот таких крупных городов России второй половины, второй половины 19 века. Приформенный город это был центр промышленности и торговли, привлекал к себе массы наемных рабочих, был занят занятых в, раз, в разнообразной сфере а, услуг. Чем крупнее был город, тем были больше темпы его роста. То есть шел процесс концентрации городского населения в наиболее крупных городах империи. Если, например, в 863 году в городах с населением 50 тысяч и более проживало 27%, Вот, всего городского населения страны, то в 1997 году уже 53%. Еще больше возросло значение Москвы и Петербурга крупнейших столичных, промышленно-торговых и культурных центров. В 1997 году в Петербурге насчитывался 1 30 тысяч жителей, а в Москве 1 000 40 тысяч. Другими крупными городами были Одесса 406 тысяч, Рига 256 тысяч, Киев 247 тысяч. Менялся облик. Реформенного города. В крупных городах уходила в прошлое полусельская, полуаграрная жизнь городских дворянских усадеб. Они, эти крупные города, застраивались многоэтажными доходными домами. Трудовое население, ранее жившее в маленьких деревянных домиках, стало скучиваться в каменных таких громадах. Итак, вот городская реформа. Конечно, крупнейшим достижением Александровского времени, Александровской эпохи это вне сомнений была. Реформа в области суда. Судебная, правовая реформа. Подготовка ее началась еще в конце 61 -го года, когда Александр II поручил своей государственной канцелярии приступить к разработке основных положений преобразовании судебной части в России. К подготовке были привлечены виднейшие юристы страны, в том числе особую роль сыграл Зарутный, под руководством которого были выработаны основные принципы начала судопроизводства и судоустройства. После... Их обсуждение в Государственном Совете и одобрение царем в сентябре 1962 года они были опубликованы и разосланы для отзывов в судебные учреждения, университеты, известным зарубежным юристам, а затем легли в основу разработки судебных уставов. Поэтому при Госканцелярии Борисов была создана специальная комиссия из трех отделений судоустройства, уголовного и гражданского судопроизводства. Наконец, в августе 1964 года Проекты судебных уставов были внесены в госсовет, одобрены им. И 20 ноября, обратите внимание на эту дату, 20 ноября 1864 они были окончательно утверждены Александром II и получили силу закона. Я вот, кстати, хочу обратить такое внимание на... Особенность подготовки реформ в Александровское время – это отсутствие ненужной спешки. Это отсутствие вот каких-то попыток как бы там успеть к какой-то дате, там, да, там, к коронации, там, я не знаю, к какому-то празднику. Да, вот, это вот глубокая, основательная, неспешная проработка. С одной стороны, конечно, тут опасность утонуть в волоките, вот, в бесконечных пересогласованиях, но с другой стороны, это и положительный момент, потому что исключалась возможность принятия каких-то поспешных, незрелых, непродуманных поверхностных решений. Это было очень важно. Так вот, 20 ноября 1864 года судебная реформа была утверждена. Все признают, что она была, эта судебная реформа, одной из наиболее прогрессивных реформ Александровского царства. Итак, какие же новые принципы судопроизводства? Бессословность. Все сословия равны перед законом. Гласность. Открытость и публичность процесса. Состязательность процесса. В процессе участвовали обвинитель и защитник. Независимость судей от администрации, они утверждались царем и могли быть уволены только по собственному желанию или по суду, если будет доказано, что они совершили какие-то преступления. Вводился суд присяжных, который решал, виновен человек или нет. Была упрощена и структура судов. Они делились на мировые, общие и военные. Значит, Мировые, общие и военные. Мировой суд решал незначительные уголовные и гражданские дела, ущерб по которым не превышал 500 рублей. Мировой суд осуществлял с единоличным мировым судьей. Судьи избирались уездными земскими собраниями с учетом имущественного и образовательного цензов, то есть владение капиталом свыше 15 тысяч рублей или недвижимостью на такую же сумму или 410 земли и как минимум должно быть среднее образование. Решение мирового суда можно было обжаловать во второй инстанции – съезд мировых судей данного округа. Общий суд, общий суд он состоял из трех инстанций. Нижней инстанции были окружные суды, существовавшие в губерниях. Гражданские дела решались без присяжных заседателей. Уголовные – с присяжными из гражданского населения. Вот присяжные выносили вердикт о виновности подсудимого. Судья определял меру наказания. Апелляции по приговору суда присяжных не принимались. Это хочу подчеркнуть. Во второй инстанции судебные палаты рассматривались более важные дела. Например, то есть общий суд, он еще, кстати, назывался иногда коронный, да? коронный суд. Так вот, общий или коронный суд. Вторая инстанция судебные палаты. Рассматривались более важные дела. Например, о государственных преступлениях. Политические дела. При рассмотрении дел в судебных коллегиях участвовали сословные представители. Высшая судебная инстанция, Сенат, рассматривал дела в надзорном порядке и имел право трактовать законы и отправлять дела в нижестоящие суды для повторного рассмотрения. Вот. Для повторного рассмотрения. То есть вот судебные... Устава 1964 года вводили институт присяжных поверенных, адвокатуру, институт судебных следователей, особых чиновников судебного ведомства, которым а, передавалось изымаемое изведение полиции и производство предварительного следствия по а, уголовным делам. Прокуратура, кстати, стала органом судебного надзора, тогда как до реформы она осуществляла общий надзор за законность. Также военно-судебная реформа установила три инстанции военных судов – полковой, военно-окружной и главный военный суд. С принципами гласности, состязательности, отказа от телесных наказаний, определялся порядок действия судов в мирное и в военное время. Кстати, председатели окружных судов и судебных палат должны были иметь высшее юридическое образование. Юридическое образование. Членами этих судов назначались лица, прослужившие по судебной части не менее трех лет. А в присяжные заседатели избирались лица, обладавшие определенным имущественным цензом и проживавшие в данной местности не менее двух лет. Кстати, присяжными не могли быть духовные лица, священники, военные, учителя народных школ, а также опороченные по суду. Кстати, с 1964 года впервые в России вводился нотариат. Это тоже нужно подчеркнуть. Вообще действие судебных уставов 1864 года распространялось только на 44 губернии России. Судебные уставы не распространялись на Прибалтику, Польшу, Белоруссию, Сибирь, Среднюю Азию, Северные и Северо-Восточные окраины Европейской России. Новые судебные учреждения опять же вводились не сразу, постепенно. Вот. Нужны были средства, нужно было время для подготовки чиновников необходимых. Поэтому э, в 1966 году было образовано два судебных округа в Москве и в Петербурге. К 1970 году новые суды были введены в 23 губерниях, в остальных 21 значит еще 21 губернии, вот в них, в этих 21 губернии, образование новых судов завершилось лишь к 1896 году. То есть вот в судебной реформе 1964 -го года Наиболее последовательно были осуществлены принципы буржуазного права. Тем не менее, надо отметить справедливости ради и объективности ради, что и здесь оставалось несколько таких черт сословного суда. Например, сохранялся духовный суд по делам духовным и военные суды для военных Высшие царские соловники, члены госсовета, сенаторы, министры, генералы за совершенные ими преступления подлежали Верховному уголовному суду. То есть на них не распространялась юрисдикция судебных округов и палат. И палат. Закон 1971 года передал производство дознания по политическим э, делам жандармерии, а с 1978 года значительная часть политических дел изымалась из судебных палат и передавалась военным судам. Наконец, в 1872 году было создано особое присутствие правительствующего Сената специально для рассмотрения дел по политическим преступлениям. Закон 1972 года ограничивал публичность судебных заседаний и освещение их в печати. Кстати, при Александре III в 1889 году был упразднен и мировой суд, восстановлен только в 1912 году. Кстати, в связи с подготовкой, надо отметить, судебной реформы была проведена и такая также важная мера, как отмена телесных наказаний. Изданный 17 апреля 1863 года закон отменял по приговорам гражданских и военных судов публичное наказание плетьми, шпицрутинными, так называемыми кошками, это плеть с несколькими просмоленными концами и клеймений. Все эти атрибуты феодализма, одиозного вот этого феодального режима, уходили в прошлое. Однако телесные наказания все же окончательно не отменялись. Они сохранялись для податных сословий до 100 ударов розгами в замен ареста в смирительном или рабочем доме и для крестьян по приговорам властных судов. Для крестьян только к 1905 году были окончательно отменены телесные наказания. Применялись розги к штрафным солдатам, к матросам, к сыльным и к заключенным в арестантские отделения. В арестантские отделения. Были проведены серьезные финансовые реформы. Потому что переход к новым буржуазным принципам проведения промышленной, экономической политики требовал и финансовых нововведений. Тем более надо учитывать расстройство финансов в ходе Крымской войны 1953-1956 годов. Поэтому нужно было упорядочить все финансовое дело. Жизнь настоятельно требовала этого. Поэтому вот глав, главную такую большую роль в реформе финансового управления сыграл видный финансист, государственный контролер Татаринов, ранее специально изучавший финансовое дело в Европе. Указом 31 мая 1860 года был учрежден государственный банк, которому передавались вклады упраздняемых заемного и коммерческого банка, а также сохранные казны и приказов общественного презрения. Госбанк получил преимущественное право кредитования торговых и промышленных заведений. Было упорядочено ведение госбюджета. Единственным ответственным распорядителем доходов и расходов стало Министерство финансов, а не каждое ведомство по, своему, по своей части, как это было ранее. Смета доходов и расходов отныне ежедневно рассматривалась и утверждалась в Госсовете. Кстати, деятельность Министерства финансов была подотчетно государственному контролю. Вот Указом от 21 декабря 1864 года госконтроль был преобразован. Он действовал еще с 30-х годов 19 века, вот он был преобразован, ему была придана большая самостоятельность. Во всех губерниях были созданы контрольные палаты, независевшие от местной администрации, и подчинялись они только государственному контролеру. И они ежемесячно проверяли расходы всех местных учреждений. С 1959 -го года работала податная комиссия для упорядочения и уравнения прямых налогов. Вот. Была отменена система откупов, при которой большая часть косвенных налогов шла не в казну, а в карманы откупщиков. И вот с 1 января 1963 года эта откупная система отменялась и заменялась акцизной системой. То есть продажа вина объявлялась свободной, но облагалась особым акцизным сбором, взимаемым, созданными для этого государственными специальными акцизными учреждениями. Но при всей прогрессивности, безусловно, следует отметить, при всей так сказать, важности этих мер, все-таки... Основная тяжесть налогов и сборов по-прежнему лежала на податном населении. Сохранялась старая, введенная еще Петром I, подушная водить с 1718 года для э, крестьян. Вот для крестьян. Она будет отменена только в 1886 году. Для мещан она с 1963 года была заменена налогом на недвижимое имущество. То есть крестьяне, бывшие помещичи, удельные, государственные, несли на себе всю тяжесть оброчных и выкупных платежей, по сути дела, феодальных повинностей. Вот подушная подать, оброчные, выкупные платежи в 60-70-х годах составляли свыше 25% государственных доходов. Но основная их часть, более половины, собиралась в виде косвенных налогов, которые преимущественно выплачивала также податная население. Более 50% расходов в госбюджете шло на содержание армии и аппарата управления, до 35% на погашение процентов по государственным долгам, выплату субсидий помещикам, промышленникам, чиновникам, а расходы на образование, медицину, презрение, социальную работу, помощь неимущим составляли порядка где-то ну, 1, 10 государственного бюджета. 1, 10 государственного бюджета. Итак, далее последовали серьезные реформы в области народного образования, печати, цензуры, в области военной, то есть армейские, военные реформы, вот, реформы армии. И также последовали реформы в области управление крестьянами в области управления крестьянами. Вот об этих оставшихся реформах Александровского царствования поговорим в следующей части этой нашей с вами лекции.